Глава 24. Поскольку Юми была колдуньей камелии, про то, как она связана именно с камелией, было бы интересно послушать, но не было возможности спросить. Список ингредиентов она запросила очень странный. Только лекарь и смог её понять. «Эти названия уже давно не используются», — сообщил он. Он знал всё, даже как вылечить подбитого стрелой сокола. Так что нам повезло. Через пару дней пребывания на постоялом дворе Юми решила собрать обломки, как она сказала, «врат, ведущих в дом драконов». Таким образом, мы вернулись к храму полной луны, вернее, к тому, что от него осталось. Погода была ласковой, тёплой, светило солнышко, а былой битве двух драконов напоминали лишь развалины. Но и они как будто прижились, слились с обстановкой. До нас то дело доносился аромат полевых цветов — хотя ни одного растения поблизости не было. Юншен, Хин и Юми спорили рядом с увесистым куском стены, который некогда был украшением храма полной луны. Скрытым, как я поняла из рассказа Юми. Хоть храм и разлетелся на куски, те, что были стенами или полом на верхней площадке, казались вполне себе яркими и живописными. А вот кусок, который выбрала Юми, был припорошен пылью времён, будто специально спрятан от посторонних глаз, что лишь подтверждало её теорию. «Двигай ручками!» — сидя на этом куске, будто примостившаяся бабочка, командовала Юми. Наклонившись к обломку и даже коснувшись его, Юншен продолжал спорить. «У нас есть Хин, который владеет магией Земли. Он вытащит обломок за секунду». Упомянутый Хин стоял рядом и мрачно глядел на происходящее, не желая участвовать в споре. Он будто молчаливо говорил, «Закончите, выполню, а пока в мою сторону даже не смотрите». Он по-прежнему испытывал трудности со своим гневом, поэтому, чтобы не испытывать жуткой боли, просто мрачно молчал. Теперь он больше походил на кино. «Я же тебе сказала, балбес!» — парировала Юми. «Твой братец-ящер все только испортит. Посмотри, что ты уже наделал. Это не призывное заклинание, потому что ты все уже уничтожил». «Хин будет действовать осторожно», — не сдавался Юншен, а потом осёкся. «Ты просто издеваешься надо мной?» Юми улыбнулась. «Всегда рада!» — хищно сверкнула глазами она. «Но не в этот раз. Подумай сам. На чём основана магия драконов?» Судя по взгляду Юншена, такого вопроса он не ожидал. «На уважении и почитании, ящерка!» Юми еще щелкнула Юншена по лбу. Он был зол, но опешил от такой наглости, поэтому лишь коснулся лба и в недоумении посмотрел на колдунью. «Ты разрушил их храм. Думаешь, они примут тебя с распростертыми объятиями в своем доме?» Ее брови выразительно изогнулись. Стиснув зубы, Юншен вздохнул и попытался оттащить кусок камня. Казалось, что его не сдвинул бы и вол, да? Пять валов! А тут ещё и Юми на нём сидит. В своём светло-оранжевом рекаме она и правда походила на бабочку. И даже несмотря на то, сколько она ела, она совсем не поправилась. Удивительно, но Юншен сдвинул камень. Кины, стоявшие от них в нескольких метрах, словно давая понять, всё это дело затянется надолго. Так и получилось. Юншен с Юми периодически спорили, она заставляла его тягать обломки храма то туда, то сюда. И в итоге на сбор камней в одном месте ушёл целый день. Что печально, ведь мы так ничего и не добились. «Это ты виноват!» В конце дня Юми ткнула в Юншена палочками, когда все собрались за ужином в общей зале, а она уплетала за обе Юншен, который вначале только злился и ругался, изо всех сил пытаясь противостоять ей, В какой-то момент понял её тактику и перестал отвечать. Просто соглашался на всё, лишь бы она начала действовать. Юми что-то делала. Правда, только непонятно, что именно она делала. «Завтра продолжим». Щадя свои нервы, холодно заметил Юншен. На следующее утро я проснулась под крик сокола и поспешила подняться, привести себя в порядок. Спешно вышла из комнаты, намереваясь собрать для омута еды, но тут же натолкнулась на кино. Он прилетел. Безошибочно догадался обо всём наш страж. Улыбнулась и кивнула ему. «Почему он следует за мной? Мне было приятно, что сокол обо мне не забыл, безусловно. Но всё-таки вопросы возникали. Как узнаёт, где я?» «Он тебя чувствует», — объяснил Кино. Мы спустились и попросили на кухне собрать плошку с мясом. Повар охотно ушёл нарезать кусочки поменьше. «Мы не так давно знакомы, чтобы он меня узнавал», — смутившись, похихикала я. «Кисана, ты его спасла, хотя могла бы просто бросить», — напомнил Кино. «Многие поступили бы так же», — пожала плечами. «И кто из нашего отряда кинулся его спасать?» — напомнил мне он. «Не преуменьшай свои заслуги». «А ты их не преувеличивай, Оне», — похихикала в ответ. «Так или иначе...» Но я рада, что у меня есть друг на свободе, который просто прилетает ко мне иногда, даже если за вкусности. Ты можешь его не кормить, но он всё равно вернётся, — пообещал Кина, и на душе потеплело. Это приятно. Улыбнулась, и Кина хмыкнул в ответ. Мясо принесли, и мы пошли к выходу, где неожиданно встретили Юншена. С того раза, как он насадил меня по поводу Кайрана, мы не разговаривали. Кайран тогда вскоре ушёл, ничего мне не сказав. Я безумно расстроилась. Но когда мы снова отправились к храму, я заметила, что он следует за нами, и немного успокоилась. Не спешила с ним общаться, потому что мне было стыдно. За себя, за ту ситуацию. «Доброе утро», — поздоровался Юншен. «Доброе», — тихо ответила я, желая, чтобы голос звучал ровно, спокойно. Но получилось как-то обиженно. «Я пойду». Это я Кина сказала, но он решительно меня остановил. «Одну не пущу», — заявил наш страж. «Да что такого?» — улыбнулась я сначала беззаботно, но в глазах Кина прочитала тысячу ответов. «Ты должна хранять наследников, не меня». «Куда ты уходишь?» — поинтересовался он осторожно. Я промолчала, собираясь идти, успела сделать только шаг, как тут же замерла. У входа стоял кайран. «Я провожу», — пообещал он так просто, будто сам сторожил постоялый двор. «Так рано, а ты здесь?» Голос Юншена стал холодным, уверенным. Ясно, что перед Кайраном он вины не испытывает. «Просто шёл мимо», — пожал плечами Кайран. «Кисана, я пойду с Кайраном», — заявила я, не глядя на брата. Юншена хотел сказать многое, как и Кина, но оба промолчали, а мы с Кайраном двинулись по дороге к лесу. Сначала долго шли, слушая пение птиц, ловя солнечные лучи, пробивающиеся сквозь деревья. Шагали так естественно, будто делали это уже тысячу раз. Было комфортно просто молчать. Но я понимала, что разговор неизбежен. С каждым новым шагом я всё больше притормаживала. Кайран подстраивался под мой ритм. Ничего не говорил. Похоже, он не обижался, но всё равно я чувствовала свою вину. Поэтому начала неизбежный разговор с извинений. «За что ты извиняешься?» — с удивлением взглянул на меня Кайран. «Твой брат прав, я никто, и не имею права присутствовать на таких собраниях. Ты поэтому меня избегала все эти дни». «А ты хотел поговорить?» — ловко сменила тему. Кайран сдержанно улыбнулся. «Да не особо. Задрал он нос, и я немного расслабилась. Так и куда мы идём?» Теперь я улыбнулась шире. «То есть ты пошёл со мной, не зная куда?» Хитро взглянула на него. Кайран изо всех сил изображал равнодушие, но уголки его губ предательски подпрыгивали. «Надеялся, может, ты случайно знаешь, где дом драконов?» — признался он. Я притворно удивилась, но продолжала улыбаться. «Значит, ты понимаешь, что до таких разговоров не допущен, но всё равно подслушивал», — подытожила. «Конечно!» — уверенно кивнул Кайран, и я рассмеялась. «Какое облегчение!» «Не осуждаешь?» «Интересно, где ты так хорошо устроился?» — задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Дверь в сад была открыта, а я мимо проходил», — продолжал смешить меня Кайран. Он-то и не шутил. Я просто сбрасывала напряжение. Мне почему-то казалось, что из-за Юншена между мной и Кайраном появилась стена. А оказалось, она была только в моей голове. Мы шли по лесной дороге. Вокруг только дикая природа. Где-то поблизости вскрикнул омут. Остановившись, я всматривалась в ветви деревьев. Кайран притормозил, проследил за моим взглядом и обо всём догадался. Его мягкая улыбка тронула меня. «Значит, вы подружились», — заключил Кайран. «Что неудивительно, ты даже со мной подружилась». Я уже собралась поставить плошку с мясом на землю, но задержалась и удивлённо вскинула брови, уставившись на Кайрана. «Даже с тобой?» — я снова расхохоталась. «А ты такой страшный!» Кайран подошёл ближе, присел рядом и с уверенностью перехватил плошку, врыв её немного в землю. «У меня очень сложный характер», — признался он. Закончив, он взял меня за руку и отвёл в сторону чуть подальше. Омута в ветвях я так и не разглядела, но когда мы отошли и подождали немного, сокол спустился и принялся за еду. Мы наблюдали. «Это как-то связано с тем, что ты из Ватмиры?» — поинтересовалась я осторожно. «Раньше мне казалось, что это может нас разобщить. Но сейчас, стоя здесь посреди леса, наблюдая за тем, как сокол поглощает мясо, мне почему-то это стало неважным. Значит, ты знаешь». — заключил Кайран, сложив руки на груди, словно закрываясь. «Я ведь пошла с тобой», — напомнила примирительно. «Это все условности, знаешь, кто с юга, кто с севера. Острова Лайонда появления здесь людей не были разделены». «Только битвами драконов», — хмыкнув, — вспомнил Кайран. «Верно», — подтвердила. «Возьми, к примеру, омута. Ему ведь не важно, где летать». Он не думает о границах, когда парит в облаках. «Мне нравится ход твоих мыслей», — хмыкнул Кайран. «Я больше ничего не сказала. Мы просто наблюдали за тем, как омут завтракает. Пусть я и испытывала к птице нежные чувства, все же прекрасно понимала, что он хищник, и при случае может мне и глаза выклевать. То есть я ведь понимала, что мы вроде друзья, но если что...» Мне не хотелось заглядывать в эти дебри и разбираться в мире дикой природы. Не сейчас. Солнце поднималось всё выше, омут продолжал есть мясо, иногда будто бы поглядывая в нашу сторону. Взгляд был предупреждающий, ищущий врагов. Но мне хотелось верить, что он смотрит на меня дружелюбно. По Соколиному, конечно, но всё-таки. Было так приятно, что он держался поблизости. А ещё я вдруг поняла слова Кине. Прав. Скольких соколов я встречала в своей жизни. Проведя с ним хоть и совсем немного времени, я к нему привыкла. Я его безошибочно узнавала даже по крику. Как это работает? Когда сокол съел всё, он, вспорхнув, забрался на далёкую верхнюю ветку. Не улетал, но и не приближался. «Жалко, его нельзя погладить», — мечтательно вздохнула Кайран тихо посмеялся. «Тебе надо было крольчонка для этого спасти», — предложил мне он. «Не хочу никого спасать», — надулась я. «Можно ведь и просто подружиться». Он вздохнул. «Если хочешь». Он раздумывал, глядя в лес. «Поймаем». «И как ты представляешь себе эту дружбу?» «А как ещё?» Кайран беззаботно пожал плечами. «Они дикие звери. Только, пожалуйста, не заставляй меня ловить тебе тигра или медведя». «Но медвежата такие милые!» — взмолилась я. А Кайран так на меня посмотрел, будто всерьёз намеревался идти и даже почти смирился с той участью, какая его неизбежно ждёт при встрече с разъярённой медведицей. «Да не переживай», — отмахнулась, с трудом сдерживая смех. «Сегодня спасение крупных хищников у меня не запланировано. И дружба с ними тоже». «У тебя есть расписание?» — удивился Кайран, — Я снова рассмеялась. «Мы с ними договариваемся», — заметила я. «В дни они избегают неприятностей, но когда я на посту, то свободно разгуливают по лесу. Знают, что я их обязательно спасу. С твоей помощью!» Я смеялась, а Кайран лишь качал головой. Он не обижался, тоже улыбался, но мне почему-то нравилось его испытывать. Мы пошли по дороге дальше. Никто так и не появлялся, мы просто гуляли. Могли и вернуться на постоялый двор, идти недолго, но мне совсем не хотелось. «Значит, принцесса Севера тоже названная сестра?» В какой-то нужный момент произнёс Кайран. «Странно, ведь заговори он мы секунду раньше, и я вряд ли бы стала это обсуждать». «Ты ведь с Севера?» — осторожно напомнила я. «Разве ты не знал?» Кайран сдержанно улыбнулся. Были в этой улыбке и нотки сожаления, и что-то ещё, будто не такого он ожидал. «Я жил неподалёку от границы с югом», — сообщил он. «Мне не было дела до столицы. Мы знали, что во дворце трое наследников, но подробности мне были неизвестны». Он помрачнел, а я не знала, что и думать. «Есть...» «Причина, по которой ты захотел стать погонщиком драконов?» — осторожно спросила я. Он жёстко ухмыльнулся. «Есть», — кивнул он. «Хочешь знать?» «А ты расскажешь?» «Я уже задал свой вопрос». «Да, хочу». Жадно разглядывала его профиль. Было что-то особенное, цепляющее в его выражении лица, карих глазах, лёгкой надменности гордости. Всё это завораживало. «Я жил в городе под названием Таон», — Кайран хмыкнул, — «но тебе это название ни о чём не скажет». «Считаешь мои познания в географии настолько скудными? Или намекаешь, что раз я с юга, зачем мне знать северные земли?» Немножко обиделась. «Нет». «Опроверг он все мои обиды. Просто этого города больше не существует». Задержала дыхание, не моргала, Знаешь ведь, что делает небесный нектар? кивнула. Если бы драконы не исчезли, мой родной город можно было бы спасти. Я резко остановилась. Кайран, мой голос дрогнул. Он остановился через два шага и обернулся. Мне так жаль. Всё в порядке, заверил он. Всех жителей успели вывести до того, как разрушение добралось до наших земель. Но там теперь Лишь смерть. Теперь, понимаешь, душа заныла. Я почему-то считала, что Кайран пошёл учиться на погонщиков драконов по прихоти, ищет драконов ради приключения. Я и подумать не могла. Знаешь, может, это глупо, но я хочу тебе кое-что рассказать. Всё ещё сомневалась, но Кайран решительно подошёл ко мне, готовый слушать. Мне не хотелось его слишком уж обнадёживать. «Ничего такого, ты не думай. Просто мне приснился сон. И я рассказала ему о синеволосом парне, о том, как он нырнул в фонтан, как там кружили драконы, и о том, что позже я видела его в городе, и о его подвигах тоже слышала». Кайран не перебил меня ни разу. «Знаю, это может звучать глупо», — закончила свой рассказ, но Кайран покачал головой. «Может быть, в этом есть больше смысла, чем во всём, что мы делали до этого», — поддержал меня он. «Ты думаешь, этот синеволосый дракон?» — уточнила я с осторожностью. «Сложно сказать, но ты могла его видеть раньше, встречать где-то? Случайно, возможно». На каждое его предположение я лишь мотала головой, потому что знала совершенно точно, что понятия не имею, кто он, и уж тем более, как он связан с драконами. Но синеволосый? Такого бы я уж точно запомнила. Разве нет? Но всё равно. Кайран заглянул мне в глаза. Спасибо, что рассказала. И тебе, улыбнулась я ему. Мы ещё недолго гуляли по дороге, потом решили уже возвращаться. Кайран заметил, что я спотыкаюсь, и решил это от голода. Я же позавтракать не успела, так спешила покормить омута. Мы брели назад, когда нам навстречу неожиданно вышла мора. Принцесса держалась по-прежнему обособленно, не ездила к братьями, к храму, просто жила на постоялом дворе, будто ждала, когда всё это закончится. Я её почти не видела, только мельком, и сейчас... Обратив внимание, как она величественно идёт нам навстречу, будто королева, стала немножко не по себе. Её светлая рекама, украшенная красными цветами, производила неизгладимое впечатление в сочетании с белыми волосами. Зима в алых всполохах. Словно кровь на белом снегу. Сморгнула странные мысли и поприветствовала Мору. Она поздоровалась в ответ. «Простите, что мешаю», — извинилась она. «Но мне нужно поговорить с вами». «О доме драконов», — догадалась я. Мора кивнула. Её ледяные глаза впились в меня настойчивым взглядом. «Ты хочешь туда уйти?» «А ты нет?» — опустила она глаза. «Тебе-то, как никому, хочется этого. Поверь мне, я знаю». «И теперь ясно, почему». «Это так». Хивнула, «Но… но Юншен, твой названный старший брат, не имеет права указывать тебе, что делать», — строго заметила Мора. «И неизвестно, имела ли она в виду меня или же себя. Её раздражение брало над ней верх, но она старалась сдерживаться. Я знаю, что это сложный выбор. Почему ты обсуждаешь его со мной? Почему тебе это важно?» мора вздохнула и взглянула на Кайрана. «Вы двое, может быть, и сможете пробиться, но на свой счёт я не уверена», — призналась она. «Думаешь, Юншен будет против? А ты, думаешь, обрадуется, что, возможно, его драконы, которых он так отчаянно разыскивает, будут обучать меня магии?» «Они не его», — заметил Кайран. Мора жёстко ухмыльнулась. «Попробуй сказать то же самое принцу дракона Предложила она почти с вызовом и издёвкой одновременно. «Это нехорошо, что мы обсуждаем Юншена за его спиной», — нахмурилась я. «Я обсуждаю отнюдь не его», — не согласилась Мора. «Только свою возможность». «Скажи мне, Кисана, ты уйдёшь в дом драконов, если всё получится?» «Это был хороший вопрос», ответа на которую я не могла дать так просто. С одной стороны, мне этого хотелось. Вдруг я тоже дочь дракона. Может быть, это и дикая мысль, но схожесть наших судеб с Морой поражала. И, наверное, мне бы хотелось решить все проблемы разом, но так или иначе Юншен и Хин были моей семьёй. Знаю, с Хином мы совсем не ладили, но другой семьи у меня не было, поэтому я попросту не знала иной жизни, иных родных, взять и всё бросить. Так и не дав никакого ответа, похоже, я посеяла в душе моры только больше сомнений. Кайран, понятное дело, был готов отправиться в дом драконов без колебаний, он не был связан обязательствами с принцами-драконами. Вскоре мы вернулись на постоялый двор. На следующий день, как сказала Юми, она подготовила всё необходимое для ритуала, и мы снова отправились к храму. Только теперь уже... Все вместе. Юншен проделал колоссальную работу, собрав обломки храма и сложив их в подобие круга на земле. Со стороны не особо видно, но если забраться чуть повыше, можно разглядеть рисунок, который они образовывали. Это и правда походило на портал. Я заметила неизвестные символы. Как сказала Юми, то были драконьи письмена. Они тянулись по всему периметру обломков. Там, где символов не хватало, Юми придумала положить кое-что другое. Разложив тонкие деревянные дощечки, она исписала их символами. Наизусть она их, конечно, не помнила, но, как она сама рассказывала, драконьи письмена похожи между собой. Изначально они представляли собой сочетание, подобно цветочной лозе. И хоть выглядели они так, будто это сплошь тернии, которые прорезали каменную стену, в некоторых очертаниях они и правда напоминали лозу. Круг Юми усилила сбором из разных трав, долго расскажи долго расхаживая вокруг, словно в танце. Мы все за этим пристально наблюдали, и если вначале Юншен был хмурый и недоволен, то позднее, как и все мы, был заворожён её действиями. Было что-то волшебное в самой Юми. Сложно отвести от неё взгляд — Сегодня ещё она выбрала рекама из плотной тёмно-малахитовой ткани, опять же, привезённой откуда-то из-за морей. И походила она сегодня на порождение леса. А в сочетании с проводимым ритуалом Юми и вовсе пугала. Особенно, когда символы вспыхнули и зарябили. Море зашумело сильнее, налетел ветер и нагнал хмурых облаков. Стало мрачно? Не по себе. Все заволновались — Не знали, что делать, но к месту условно приросли. И тогда из центра образовавшегося круга заструился яркий солнечный свет. Мурашки побежали по коже. Мы неосознанно приблизились к появившемуся будто в пространстве изображению и разглядывали его. Что было по ту сторону? Оно вырисовывалось только лишь на обломках. Там, где зияли сколы и несовершенства, ничего не было. Поэтому мы будто подглядывали сквозь тернистые ветви деревьев. Виднелись какие-то постройки, насыпь дорожек, галереи, что-то ещё. «Это он?» — спросил Юншен. «Дом драконов?» «Хм». Юми тоже разглядывала картинку, постукивая пальчиком по подбородку. Небо гневно шумело грозой. Ветер пригонял к нам свинцовые тучи — Будто, если не закрыть этот странный портал, разразится буря. Волны продолжали яростно разбиваться о скалы, словно стремились к порталу. «У тебя есть более развернутое объяснение?» — спросил Хин недовольно. «Не хватает», — покачала головой Юми и пробежалась по кругу из символов. «Чего-то не хватает». «Чего?» Юншен был нетерпелив, но решительно настроен. «Иди сюда, ящерка» позвала она, поманив рукой. Юншен подошёл к ней, а она, не глядя, забралась на него, словно обезьянка. Юншен растерялся, протянул невнятное «эээ», -э -э», огляделся, будто обращаясь к нам за разъяснениями, но Юми смотрела на обломки, пристально их разглядывая. На фоне приближающейся бури свет из портала казался слишком ярким. «Держи меня», — приказала Юми, повиснув на шее Юншена. Последний остался недоволен, но всё-таки приобнял колдунью, а она указала ему на портал. «Ты сказала, переход совершить не удастся», — напомнил он строго. «Что ты задумала?» Юми вдруг посмотрела на наследника. Он смутился близостью. Забавно эти двое смотрели со стороны, словно парочка. Шутить никто не осмелился, конечно, но сам факт. Не знали бы мы, что Юми, колдунья камелии способное породить магией... «Дракона. Можно было бы решить, что эти двое, но не отвлекаемся». «Подойди вон туда», — указала она. «Нет, ящерка, не волнуйся, ты никуда не денешься». Юншен расслабился, а Юми лишь добавила. «Кто тебя пустит?» Брат скосил на неё более спокойный взгляд, вздохнул и полез на обломки. Ступал осторожно, потому что изображение казалось таким реальным, будто шагни и окажешься там». Тем не менее, подошёл туда, куда ему указали. А Юми внезапно обхватила его ногами, чем вогнала Юншена в краску окончательно. «Держи меня, ящерка!» — приказала она. «Что ты творишь?» — возмутился Юншен. «Держи, а то упаду!» — настаивала Юми. Он нехотя подхватил её и стиснул зубы. Ждал. Юми ловко перебирала пальчиками, а затем мелькнула острая игла. Юншен только в воздуха в грудь успел набрать, как Юми с удовольствием кольнула его в плечо. «Убью!» — пригрозил Юншен. «Ой, напугал!» «Что ты творишь?» — злился Юншен, пока Юми, не особо обращая внимания на его протесты и возмущения, собрала кончиком иглы каплю крови. «Ты ящерка, хоть и не по крови», — говорила колдунья так, будто просто читала лекцию. «Но их сила в тебе есть. Именно она и должна открыть портал». «Теперь держи меня крепче и стой смирно, не шевелись, иначе я тебе снова кольну». Юншен сжал зубы, а Юми покрепче ухватилась за его шею одной рукой, перегнулась и с неописуемой точностью капнула на символы. Казалось бы, что она такого сделала, но стоило капли достигнуть каменной плиты, как внезапно портал вспыхнул и засветился. Юми вцепилась в Юншена, он непроизвольно сжал её, опасаясь неизвестности. А тем временем портал зарябил, изображение стало более чётким. Больше всего походило на полёт дракона. Начала рассматривать, и у меня голова закружилась. Внезапно солнечный покой сменился зелёным лесом, а потом тот сгустился, явив мурашки по коже, нечто вроде сложенных между собой плит. Но больше всего меня поразил диск, точно такой же, как у Кайрана. Похоже, мы видели ватарию у фонтана. На круглом диске красовался дракон. Изумрудный, бесподобной красоты, будто живой, он покоился у самого основания. Что? Только и успел вымолвить Юншен, а потом портал внезапно почернел, и они с Юми рухнули вниз.